Глава 10. Изменения. После разрешения инцидента с утренней закуской Селия приготовила рабочий стол для остального. Птиц, которых ты поймал, называют мигалками, потому что они легко пугаются и очень быстро вылетают. Нужна удача и умение, чтобы поймать их. Какую бы магию ты ни творил, это было чистое убийство, если не считать сломанных перьев и шеи. Лид принял комплимент, слегка поклонившись ей. Это просто вопрос точности использования магии воздуха. «Ничего особенного». Лепопытство Селии было далеко не удовлетворено, но она решила не совать нос в чужие дела. «Ошпаривание можно сделать легко и быстро. Тебе нужно только бросить птицу в котел примерно на 45 секунд. Лучше аккуратно помешивать воду в процессе, чтобы очистить птиц от грязи и внешних паразитов. Это также помогает ослабить большую часть перьев. Никогда не ошпаривай слишком долго, иначе мясо может начать вариться». не говоря уже о риске порвать органы и испортить мясо». Лид взял на себя ответственность за процесс, возмахнув правой рукой, чтобы взять под контроль воду в котле. Он помешивал её и регулировал температуру в соответствии с указаниями селия. «Чёрт возьми, малыш! Ты действительно заставляешь меня жалеть, что я никогда не заботилась о магии и не училась ей. Вы не умеете пользоваться магией?» – изумился Лид. «Нет, не до сегодняшнего дня я гордилась этим». «Я считаю бытовую магию просто дешёвыми фокусами. Зачем тратить своё время на изучение того, как делать что-то магии, когда я получаю результаты быстрее и лучше при помощи рук?» Селия пожала плечами и добавила. «А теперь вытащи их из воды. Пора серьёзно заняться делом». Помимо ошпаривания и ощипывания, которые заменили процесс снятия шкуры, потрошение птицы было действительно похоже на его предыдущий опыт с Велкой. Как только они закончили, глаза Литы наслаждались результатом. Однако, заметив, что помимо того, что кожа мигалки была немного более пористой по сравнению с курицей, это было просто жаркое, как то, что он купил бы на земле. Как мне её приготовить? Всё ещё голоден, даже после двух белок? Да, очень. Предыдущая трапеза была просто закуской. Пожалуйста, давайте воспользуемся открытым костром. Мне нужно привыкнуть не пользоваться камином. Селия хлопнула себя ладонью по лбу. Хорошо, хорошо. Я почти забыл о твоих семейных проблемах. Проинструктировав его, как правильно выбрать место для костра, она также показала ему, как делать мясо-шашлык на деревянных палочках. Последний урок был о том, как высоко установить шашлык, чтобы избежать сжигания пищи, и как распознать, когда он был готов к употреблению. Запомнив всё, Лид наполнил свои глаза магией огня, активировав огненный обзор, который представлял ему улучшенную версию тепловых очков. Затем он начал соединять вместе магию огня и ветра. сохраняя тепло стабильным, без горячих или холодных пятен, при этом используя воздушные потоки, чтобы равномерно приготовить каждый уголок и трещинку мяса. Такой тонкий контроль требовался ему для того, чтобы двигать руками и ногами, наблюдать за своей едой под разными углами и регулировать поток маны. Его движения были похожи на комбинации приёмов из боевых искусств. Селия уже собиралась подшутить над ним. по поводу того, что исполнение победного танца для одной птицы было немного чересчур. Однако восхитительный запах достиг её носом. Птица поджаривалась со скоростью, видимой невооружённым глазом. Кожа превращалась в хрустящую корочку, высвобождая жир, который распространялся равномерно. Запах был таким приятным, что у неё заурчало в животе, несмотря на то, что она позавтракала меньше 2 часов назад. Лив поднял шампуры с помощью магии духа. и понизив температуру, чтобы не обжечься, начал жадно поглощать мясо, разрывая его на части голыми руками. Сначала ножки, потом грудь и наконец крылья. Не хватало соли, и мясо не было таким нежным, как жареная курица, так как они не позволяли мясу пройти за зариванием. Тем не менее, это была лучшая еда, которую Лит когда-либо пробовал. Я не могу в это поверить. Я больше не чувствую голод. Лит упал на колени от счастья, а его глаза были влажными. на грани пролития слёз. Но этот момент быстро прошёл. Мне нужно больше. Я не могу позволить голоду снова искалечить себя. Лид посмотрел на солнце. До полудня оставалось ещё несколько часов, поэтому у него ещё оставалось время для охоты. Миссис Селе, мне нужна услуга. Мне нужно место, где я мог бы спрятать свою добычу. Зови меня просто Селе. Охотники не тратят время на всё это дерьмо, так как мы люди практичные. Она махнула рукой. Отметая необходимость в титуле. Что касается твоей просьбы, то я не делаю должений, только заключаю сделки. А как насчёт этого? Затрешнего дня ты будешь приходить сюда каждый день и выбирать мой дом, и, может быть, время от времени готовить что-нибудь для меня со своими дурацкими танцами. В обмен я сохраню твоё личное мясо в целости и сохранности. Кроме того, всякий раз, когда ты будешь готовить для меня, мы будем делить еду поровну. Договорились? Селия протянула ему руку. Это всё ещё был грабёж, но это был его единственный вариант. Договорились. Но у меня есть только одно условие. Я не занимаюсь стиркой. В последующие дни в доме Лид исдавал гораздо больше смеха и радости, чем обычно. То, что он принёс добычи домой, вызвало некоторые вопросы, но ничего такого, что не мог бы легко объяснить. Еда помогла всем расслабиться и отпустить стресс прошлого. Даже Лид и Орпол начали сглаживать свои отношения. Что ещё более важно, Лид наконец смог начать практиковать боевые искусства снова. Его распорядок был очень прост: охота утром, магические тренировки днём, боевые искусства ночью. Благодаря технике бодрости Лид теперь мог бодрствовать почти неделю. Однако ему всё равно надо было отдыхать. Лид вышел из дома, как только его заклинание "Жизненный обзор" подтвердило, что все спят. Оказавшись на ружем, он создавал глиняные манекены с помощью магии земли. Чтобы практиковать боевые техники и закалять своё тело. Его главным приоритетом была работа ног. Может быть, это было потому, что ему было всего 4 года, а может быть, причиной было отсутствие активности из-за предыдущего постоянного голода. Но его тело было неуклюжим и не обладало координацией. Всякий раз, когда кто-то бросал в него что-нибудь, даже каштан, с расстояния метра, он не мог его поймать. Лид знал, что несмотря на то, что его заклинание было очень быстрым, Особенно магией духом. Оно не было мгновенным. Он не мог позволить себе стать лёгкой добычей. Магия была могущественной, но не всемогущей. Какая польза от того, что Лид может свернуть горы, если единственное, что нужно случайному головорезу, чтобы убить его, это подкрасться к нему. Даже в прошлой жизни Лид всегда считал, что рассматривать разум и тело как отдельные сущности глупо. Физические упражнения всегда позволяли ему снять стресс и расслабиться. Точно так же, как учёба всегда позволяла ему выступать в лучшем виде, будь то на работе или в боевых искусствах. Только когда ум и тело работают вместе, тело может действовать так, как требует ум. Примерно через неделю после того, как Лит начал тренироваться, кое-что произошло. Ночью, окружаясь вокруг манекенов, Алит отрабатывал работу ног. Но вскоре он почувствовал, что что-то не так. Боль вырвалась из его ледороманы и быстро распространилась по всему телу. Она сопровождалась тошнотой, которую он никогда раньше не испытывал. «Что со мной происходит? Это не может быть затор развития! Последний из них разрешился лишь вчера, и они никогда не ощущались подобным образом!» Вскоре он был не в силах стоять и корчился от боли. «Я не могу умереть! Я не хочу умирать снова, не после стольких страданий! Я отказываюсь стать рабом в далекой галактике или стариком, ожидающим смерти! С меня хватит! Я отказываюсь умирать!» Он использовала всю свою силу воли, чтобы превратить каждую её до своей маны в магию света, пытаясь бороться с мучившим его недугом. Но всё было тщетно. Боль становилась всё сильнее и сильнее, а его силы были не в состоянии двигать ноги. Когда он сдался, Женя наконец-то поднялась до самого рта. Потом его начало рвать комками чёрной липкой субстанции, похожей на смолу, но пахнущей так, словно что-то умерло и сгнило за несколько недель под летним зноем. Они были размером с орех, но напряжение, которое он испытывал, было сродни тому, что он выболевал двух слонов, идущих бок о бок. Зловоние было настолько сильным, что даже в своем недееспособном состоянии он нашел в себе силы призвать какую-то темную магию, чтобы уничтожить примеси, не оставив следов. Следующие несколько минут Лид плевался, пил и даже ел траву, чтобы избавиться от отвратительного привкуса во рту. Когда все вернулось в норму, Лид был слишком измучен, чтобы практиковаться. Поэтому ему пришлось использовать бодрость, чтобы вернуть своё тело в пиковое состояние. Как только Лид начал выполнять дыхательную технику, он обнаружил, что теперь он мог чувствовать своё ядро маны с гораздо большей ясностью. Поглощая энергию мира с ясностью, он мог чувствовать ману и манипулировать ею. Текущий через его кровеносные сосуды и органы до такой степени, что мог визуализировать даже остаточную магию в его волосах. Несмотря на то, что его глаза были закрыты, Лит мог заглянуть внутрь собственного тела, как будто он обладал за современным 3D-сканированием всего тела. Всё ещё чувствуя головокружение, он снова попытался выполнять упражнения для ног. Движения Лита всё ещё были далеки от совершенства, но он уже не чувствовал, что у него две левые ноги. Это удивительное улучшение, учитывая, что ещё минуту назад моей целью было перестать спотыкаться о собственные ноги. Удивительно. Лит вытянул вперёд правую руку с раскрытой ладонью. применяя магию духа к головам манекенов. Лучшее, что я мог сделать раньше, имея столько мишеней сразу, это немного сжать их. А теперь? Он сжал кулак быстрее и сильнее, чем когда-либо прежде. Головы манекенов лопались, как воздушные шарики.